Глава 1466. Кто она? Эта женщина точно не создавала данный навык, иначе она не стала бы так сердиться и не позволила бы мне заметить ту объединяющую нить. Хан Сень был счастлив, что смог это увидеть, также он понял, что это была лишь маленькая часть. Эта нить, которую заметил юноша, была будто началом большого клубка». Основываясь на этом, Хан Сень мог разгадать и понять всю суть, которая лежала в основе этого навыка. Однако это было непросто. Сражение между мечом и зонтом стоило юноше большого количества крови, хотя женщина была в более выгодном положении, чем он, но это все равно не могло подавить волнение, возникшее у парня в сердце. Но теперь Хан Сень узнал секрет ее техники. Пока они продолжали сражаться, юноша все лучше и лучше ее понимал. Парню действительно повезло, что он нашел навык, который идеально ему подходил, особенно если его использовать сутрой Дунсюань и небесным Го. В любом случае, небесный Го и сутра Дунсюань не были смертельными навыками, они только улучшали движение того, кто их использовал. Хан Сень всегда хотел найти сверхискусство, которое сочеталось бы с этими двумя навыками. Но когда молодой человек увидел технику женщины, то понял, что его желание практически осуществилось. Когда Хан Сень сможет полностью изучить навык, ему нужно будет внести всего немного изменений. После этого навык будет идеально сочетаться с небесным Го и сутрой Дун Сюань. Парень подумал о том, что это можно сравнить с готовкой. Сутры Дунсюани небесные Го были определенными техниками готовки, которые помогали приготовить очень вкусные блюда. Но чтобы создать настоящий праздник, вам нужны ингредиенты. Нельзя устроить пир, если у вас будет только рис. Навык владения мечом, который использовала женщина, можно сравнить с множеством ингредиентов высшего класса. Благодаря Сутре Дун Сюань и Небесному Го все то, что он создаст, должно быть невероятно важным. Несмотря на то, что женщина сражалась ожесточенно, Юноша казалось, что она все равно немного сдерживается и не хочет его убить. Если бы она действительно хотела смерти Хан Сеня, он не смог бы подавить противницу, используя свой еще несовершенный сердечный меч. Кроме того, Если бы женщина действительно хотела убить юношу, то он и сам не стал бы применять сердечный меч. Хотя его дуал не был таким же сложным, как навык женщины, но он был достойным того, чтобы быть с ней наравне. Во время сражения женщина заметила взволнованность Хан Сеня и то, что он не обращал внимания на свои раны. Она была удивлена, и такая неожиданная реакция юноши заставило гнев женщины немного утихнуть. Спустя немного времени женщина заметила, что навыки, которые использовал Хан Сень, начали меняться. А еще через мгновение женщине уже стало казаться, что юноша использовал то, что использовала и она сама. Она была шокирована. Он почти использует призрачный меч. Однако первый священник в Эризиуме был первым мастером по использованию призрачного меча. Ему понадобилось тысяча лет, чтобы создать основу этого навыка, а затем еще множество лет на его совершенствование. Когда священник меня обучил, то мне понадобился год, чтобы все выучить, но как этот человек смог так быстро все изучить? Однако довольно долго женщина не хотела верить, что Хан Сень действительно использует призрачный меч, но спустя еще немного времени ее выражение изменилось. Женщина просто не хотела в это верить, но видела, что все движения юноши точно такие же, как ее. Хан Сень повторял движения почти сразу же, после того, как их выполняла женщина. Но вскоре она заметила, что парень не только повторяет за ней, но и кое-что делает лучшее. Это не означало, что Хан Сень изменил сам навык, просто его выполнение было более точным. Можно сказать, что его точность была идеальной. Изначально юноша проигрывал, но когда он начал использовать ее навык, то его положение улучшилось. Вскоре они оказались в тупике. Женщина была в шоке. Все-таки она была вынуждена признать, что Хан Сень использует призрачный меч, и что он обучился этому навыку именно от неё. «Ты изучал подобный навык владения мечом до нашей встречи?» спросила женщина, отпрыгнув от юноши. «Типа того», кивнул Хан Сень. «Конечно, на самом деле юноша не изучал призрачный меч, но он смог понять суть навыка. А благодаря сутри Дун Сюань и Небесному Го ему довольно легко было повторять призрачный меч». Парню нужно было просто разобраться с нитью, которая все это связывала. Однако, если бы Хан Сень не обладал этими двумя техниками, то не смог бы использовать призрачный меч на таком уровне, как делал это сейчас. Этот навык вовсе не был таким, который можно было быстро запомнить и начать использовать. Сложные движения были лишь небольшой частью из того, чем нужно было овладеть. В итоге женщина смущенно глянула на Хан Сеня, а затем открыла зонт и отвернулась. В этот момент юноша ощутил, что его снова начало засасывать. А Это длилось некоторое время, а когда всё прекратилось, он уже был перед камнем. Женщина была на своем обычном месте, она стояла на мосту. «Не говори, Гу Цинь Чен, что ты входил в камень избегающего мира». От камня послышался голос женщины. «А кто такая Гу Цин Чен? Ты говоришь о той женщине?» Хан Сень пришел уже в себя и обратился к женщине в зеленой одежде. Юноша уже понял, что она не была той загадочной женщиной, хотя внешне они были очень похожи, но внутри очень разными. «Разве она тебе не говорила?» — снова послышался женский голос. «Нет». Я впервые услышал ее имя. Хан Сень пристально смотрел на рисунок, а затем спросил. «Тогда кто ты? Ты близняшка Гу Цинь Чен?» Однако он не услышал никакого ответа. Похоже, женщина не собиралась ему отвечать. «Загадочную женщину зовут Гу Цинь Кажется, что это человеческое имя. Я никогда не слышал, чтобы духа или существо звали Гу». Темный дух использует лин, обитатели Элизиума призрачный, поэтому вряд ли бы духи или существа использовали имя Гу, подумал Хан Сень. Тогда кто эта женщина в зеленой одежде? Она сестра или двойник Гу Цинь Чен? Или она просто дух внутри этого рисунка? И почему она попросила не говорить о том, что я был внутри камня? У Хан Сеня было много вопросов. Он продолжал смотреть на женщину, однако та так и не поворачивалась. Глава 1467. Шанс на побег. Хотя женщина с рисунка не захотела рассказывать о своей связи с Гу Цин Чен, но Хан Сень решил, что это даже к лучшему, ведь Гу Цин Чен следила за каждым его шагом. Но на самом деле оказалось, что женщина не видела, как Хан Сень входил в рисунок. Несмотря на то, что она внимательно за ним следила, Гу Цин Чен видела только то, что юноша просто стоял перед камнем и ничего не делал. Женщина даже не видела, что изображение двигалось. Хан Сень довольно долго думал о том, какие отношения могут быть между женщиной в зеленой одежде и Гу Цин Чен. но так и не смог придумать никакого разумного объяснения. На следующее утро Гу Цин Чен пришла в сад к хан Сеню. Когда юноша ее увидел, то его сердце застучало быстрее, так как он переживал, что женщина могла видеть, как он входил в рисунок. «Некоторое время меня не будет в убежище. На протяжении этого времени тебе лучше оставаться в саду». Слова Гу Цин Чен очень удивили парня. «Я здесь застрял. Даже если мне захочется куда-то уйти, я все равно не знаю, куда можно пойти», – равнодушно пожал плечами Хан Сень. «Ты понял, о чем я», – сказала Гу Цинь и развернулась. Было понятно, что она не хотела ничего объяснять. «Куда ты собираешься пойти?» – спросил Хан Сень. Женщина немного поколебалась, но затем все же ответила. «Я хочу кое-что найти». «Если ты сможешь заставить святого ребенка возродиться, то это будет полезным для вас двоих. Но не забывай, для начала ты должен ее разбудить». Перед тем, как окончательно уйти, женщина добавила, «Пока меня не будет, ни при каких обстоятельствах не выходи за пределы этого сада». Теперь Хан Сень понял, на что она намекала. «Возможно, пока ее не будет, духи решат на него напасть». Поэтому женщина просила его оставаться в саду, который был безопасной территорией. Юноша понимал, что ее предостережение – своеобразная забота о нем, однако он также понимал, что это будет подходящий шанс для побега. Наступил следующий день, и Хан Сень решил не придерживаться того, о чем просила его женщина. Выскользнув из сада, парень отправился в хранилище Гена Ядер. По дороге ему никто не преградил путь, хотя юноша видел враждебные взгляды духов, но никто из них даже не пытался ничего ему сделать. Всё было как обычно. Они пытались уничтожить парня лишь своими взглядами. Хан Сень несколько раз прошелся туда и обратно. Ему никто не угрожал и никто не препятствовал его передвижению. В итоге парень решил, что это идеальная возможность для побега. В восточной стороне убежища Элизиум приходило и уходило много духов и существ. Они не были обитателями этого убежища, похоже, что их привлекал какой-то бизнес. Хансень вел наблюдение на протяжении двух дней. В итоге он увидел намного больше духов и существ, чем ожидал. К тому же по пути не было никаких охранников. «Юноша решил, что может смешаться с толпой и спокойно выйти из убежища. Главное, парню нужно было выбрать подходящий момент, а дальше все будет несложно. В убежище класса императора существует такое уязвимое место? Этого не может быть. Это должно быть какая-то ловушка. Возможно, это ловушка, которую создали духи, а когда я в нее попадусь, то они смогут меня легко убить». так как у них будет оправдание. Но если я останусь, то у них не будет причин, чтобы меня убить, соответственно, я буду в безопасности. Если я уйду, то они будут на меня охотиться». Хан Сень был обеспокоен. В итоге юноша не решился уйти. Хотя это выглядело как идеальная возможность для побега, но это также было очень похоже на ловушку. «Ты хочешь уйти?» Пока Хан Сень думал, что ему делать, с ним снова заговорила женщина в зеленой одежде. «Зачем мне это делать?» Вопрос был неожиданным, но юнша быстро опроверг то, о чем она подумала. «То, что ты видишь, настоящая ловушка», — сказала женщина, не обратив внимания на его реакцию. У Хан Сеня изменилось лицо. Теперь он больше не отрицал того, что собирался уйти. Но женщина продолжила говорить. Если ты сможешь мне довериться, то я расскажу о способе, как отсюда сбежать. Хочешь попробовать? Почему ты решила мне помочь?» Хан Сень с любопытством посмотрел на женщину. Женщина холодно ответила. «На самом деле я хочу помочь себе. Я хочу сбежать, но хочу, чтобы ты пошел со мной. Но разве ты не святой ребенок Элизиума? Почему ты хочешь сбежать?» С удивлением спросил хансень Сень. Немного помолчав, женщина ответила. «Да, я святой ребенок Элизюма, но я не хочу им быть. Я не хочу всего этого. Я хочу быть обычным свободным духом». «Ну ладно, тогда какой твой план?» Хан Сень не хотел слушать никакую печальную историю, которую женщина, судя по всему, желала ему рассказать. Он хотел выбраться отсюда и был готов действовать. Женщина тихо прошептала, «Пока Гу Цин Чен нет, я могу помочь тебе сбежать, но если ты не сможешь вернуть мне мой камень духа, то я никуда не уйду». А где твой камень духа?» Хан Сейн даже не думал о том, что женщина решила его обмануть. Если у нее действительно был способ сбежать отсюда, то парень был готов ей помочь. Женщина из рисунка сказала, «Хочешь – верь, хочешь – не верь». но в статуе находится мой камень духа. «Камень духа в статуе принадлежит тебе?» Хан Сень нахмурился. «Если ее камень духа находится во лбу статуи, то единственный способ его вернуть – она должна поклясться в преданности кому-то другому. Но в любом случае в зале духа было полно охранников, попасть внутрь было очень сложно, а забрать ее камень духа было еще сложнее». В таком случае было бы легче сбежать из убежища. Если бы это был не мой камень духа, то чей? Кому он мог бы принадлежать? Ведь Гу Цин Чен просто человек, сказала женщина. Гу Цин Чен действительно человек? Хан Сеня уже давно мучил этот вопрос. Однако юноше было очень трудно поверить, что целая семья таких духов, как Элизиум, могут подчиняться человеку. Если Гу Цин Чен была человеком, то почему женщина внутри камня была духом? Женщина не стала отвечать Хан Сеню напрямую, но вместо этого спросила. «Вы, люди, не боитесь смерти, да? Даже оказавшись в подобной ситуации, ты готов задавать такие вопросы?» «Да я просто спросил. Я хотел бы помочь тебе достать твой камень духа, но моей силы хватит только на то, чтобы дойти до входа». Ответив, Хан Сень пожал плечами. «А кто сказал, что ты должен будешь заходить в парадную дверь?» Женщина в зеленой одежде улыбнулась. «Я сказала, что камень во лбу статуи мой. Соответственно, я могу контролировать это убежище и смогу помочь тебе попасть в зал духа. Все, что тебе нужно будет сделать, схватить камень духа». Но Хансень ей не верил. Если все действительно было так просто, то почему она сама не могла забрать свой камень? Однако, есть одна проблема, на которую нам обязательно нужно обратить внимание. Ну, конечно, должна быть какая-то проблема. Глава 1468. Другое поле сражения гена ядер. Небольшая проблема, о которой упомянула женщина в зеленой одежде, на самом деле была в виде суперсущества Берсерка, которая охраняла статую с духом. Женщина с легкостью могла переместить Хан Сеня в зал духа, но ему нужно было убить это существо, чтобы забрать камень духа. По ее словам, это суперсущество-берсерк жило еще до того, как погибли самые старшие из Элизиума. С годами это существо становилось все сильнее и сильнее. Оно обладало огромной силой, поэтому Хан Сень прекрасно понимал, что у него нет ни одного шанса. Хотя он расспросил о способностях суперсущества-берсерка, но юноша все равно не знал, стоит ли ему соглашаться или нет. «Позволь, я немного об этом подумаю». Хан Сень не стал сразу отказываться. «У тебя не слишком много времени, чтобы думать. Как только Гу Цинь Чен вернется...» Этой возможности больше не будет. Мне нужно подумать. Хан Сень все равно не был уверен. Юноша был умным, он хорошо знал пределы своих возможностей. Хан Сень понимал, для того, кто обладал такой силой, глупо сражаться с суперсуществом-берсерком ради того, чтобы забрать камень духа. У Хан Сеня был только один способ, чтобы забрать этот камень – Ему нужно было незаметно пробраться в зал духа и незаметно забрать камень духа. Женщина в зеленой одежде не торопила хансеня Вместо этого она спросила. «Ты знаешь, что собирается делать Гу Цинь Чен? «А ты знаешь?» Хан Сень понял, что ее вопрос был риторическим. Женщина продолжила. «Ты заходил в хранилище Гены Ядер, так? Ты знаешь о полях сражения Гены Ядер, верно?» Конечно, кивнул Хан Сень. Существует два различных типа полей сражения для гена ядер. Ты видел только один тип, но есть еще один, и чтобы туда попасть, нужно специальное хранилище гена ядер, объяснила женщина. Ты хочешь сказать, что Гу Цин Чан пошла туда, где можно зайти в другое хранилище гена ядер? Но что она там собирается делать? спросил Хан Сень. Женщина спокойно ответила: Это также называется полем сражения гены ядер, однако это поле предназначено для бойцов, которые могут завоевывать чужие гены ядра. «И что это означает?» – нахмурился Хан Сень. «Полубоги, выходящие на эти поля сражений, могут убивать своих противников и забирать их гены ядра. В том месте гены ядра растут очень быстро, соответственно, там можно быстро развиваться». объяснила женщина. «И где находится это место? Как мне можно туда попасть?» — спросил Хан Сень. «Чтобы оказаться на таком поле сражения, тебе надо войти в хранилище гены ядер. Но это должна быть специальная точка доступа к хранилищу гены ядер. Гу Цинь ушла, чтобы модифицировать свой вход в хранилище гены ядер. Когда я возражусь, она заставит меня туда входить и будет заставлять побыстрее развиваться. «Это принесет ей какую-то выгоду?» – спросил Хан Сень. «Я не знаю, но ты мой священник, поэтому должен будешь входить со мной. Однако есть высокая вероятность того, что тебя быстро могут убить в таком месте», – сказала женщина. «Почему?» «Я думаю, что ты слабее меня», – рассмеялся Хан Сень. Однако женщина в зеленой одежде ответила. «Если я там умру, то смогу возродиться из своего камня духа». Но если погибнешь ты, то ты умрешь навсегда. Понимаешь, в чем разница?» «Понял», — нахмурившись, хан Сень покачал головой. «Если ты не хочешь, чтобы тебя принудительно отправили на то поле сражения, то у нас есть единственный способ этого избежать. Если сможешь забрать мой камень духа, то я помогу тебе сбежать из убежища Элизиума», — сказала женщина. «Но там находится суперсущество Берсерк». «Даже если я смогу схватить твой камень, у меня не будет шанса убежать от статуи. Когда я возьму твой камень, то ты больше не сможешь контролировать убежище, соответственно, не сможешь меня оттуда вытащить. В таком случае я останусь суперсуществом-берсерком наедине». «А кто сказал, что я не смогу? Если бы я не смогла сделать что-то настолько простое, разве меня называли бы «святым ребенком»?» А Затем она добавила более тихим голосом. «У меня есть план побега. Как только ты схватишь камень, я тебя оттуда выведу». «Позволь, я немного подумаю». Хотя Хан Сенью хотелось это сделать, но он не мог полностью ей доверять. Юноша практически не знал эту женщину. «Слабак», — сказала женщина, и было видно, что ее настроение испортилось. Однако Хан Сеня не слишком волновало ее состояние. Он думал о том, что лучше пойдет на то поле сражения и сможет повысить свой уровень, чем пойдет в зал духа и будет рисковать своей жизнью. На протяжении следующих нескольких дней женщина пыталась убедить его пойти за ее камнем духа, однако юноша просто игнорировал ее просьбу. Женщина понимала, что Хан Сень не готов так рисковать ради нее. После этого ее отношение к нему изменилось, и женщина больше не обращала на юношу внимания. Когда Гу Цинь Чен вернулась и увидела, что Хан Сень до сих пор в саду, она улыбнулась и сказала «Ты меня не разочаровал. Ты действительно наследник Хан Цзинь Вы легко можете врать другим, но никогда не позволите себя обмануть». «Мой прадед Хан Зиньджи, но он был лишь простым работником, он не тот, о ком ты говоришь». К этому времени Хан Сень убедился только в одном. Между Хан Зиньджи и Гу Циньчен что-то произошло, поэтому женщина не взлюбила Хан Сеня. Похоже, что это было только из-за того, что юноша был потомком Хан Зиньджи. Гу Циньчен с презрением посмотрела на Хан Сеня и сказала, «Не говори бреда». «Тот старый лис мог одурачить любого, но только не меня. Однако святой ребенок не смогла тебя обмануть и заставить сделать что-то глупое. Неплохо». «Ты же знаешь, что она не спит, не так ли?» спросил Хан Сень у Гу Циньчен. Женщина кивнула и сказала. «Будет лучше, если ты не будешь верить в то, что она говорит. Иначе ты можешь умереть до того, как что-то поймешь, и ты даже не будешь знать, как это произошло». Тогда чем-то занималась пока тебя не было в убежище, — спросил Хан Сень. Модифицировала хранилище гена ядер в императорском убежище. Мне нужен был редкий генокомпонент. Я единственная из убежища Элизиума, кто смог это сделать. Женщина выглядела счастливой. Модификация хранилища гена ядер должна быть завершена в ближайшее время. После этого вы со святым ребенком сможете туда входить. «Как бы там ни было, но женщина с рисунка об этом не соврала», – подумал Хан Сень. Глава 1469. Поле сражения Гена Ядер. «Ты уверена, что я смогу заставить святого ребенка возродиться?» Гу Цинчен всегда говорила так, будто была полностью в этом уверена. Женщина улыбнулась. Если бы священником стал дух ризиума, то святой ребенок просто игнорировала бы его, но ты человек, поэтому все по-другому, кроме того, у тебя неплохо получается. Если она уже сделала шаг, то рано или поздно все равно проснется. Гудцин-ченен взглянула на женщину на рисунки и спросила: «Я права? Но женщина в зеленой одежде сделала вид, что вовсе не слышит ее. «Но тебе нужно спешить. У тебя остался всего месяц», — сказала Гу Цинь Чен. «Но что может помочь ее возродить?» — спросил Хан Сень. «Ты должен заставить ее покинуть этот рисунок», — быстро ответила женщина. После этих слов Гу Цинь Чен спешно ушла. Хан Сень посмотрел на рисунок и подумал, что между этими женщинами довольно странные отношения. Юноша понимал, что Гу Цинчэн сказала все это так, чтобы женщина на рисунке ее услышала. "Эй, красотка, какие отношения между тобой и Гу Цинчэнь?" спросил Хан Сень, глядя на женщину на рисунке. "Это не твое дело, слабак". Женщина казалась очень рассерженной. "У людей только одна жизнь, поэтому мне нужно быть осторожным". Хан Сень не считал, что бояться смерти это стыдно. «Сейчас ты все равно ничего не сможешь сделать. Тебе придется отправиться на то поле сражений, Гена Ядер. Будет интересно посмотреть на тебя, когда ты будешь умирать». Слова женщины казались пугающими. Но когда Хан Сень ее услышал, он очень обрадовался. Ведь, судя по ее словам, женщина собиралась выбраться из своего рисунка. Юноша еще немного с ней поговорил, похоже, женщина была сильно расстроена». Но спустя немного времени она снова начала игнорировать его и больше не говорила ничего. Спустя несколько дней Хан Сень добился прорыва в сутре Дун Сюань. Его тело прошло эволюцию, а защитный зонт стал серебряным геноядром. В нефритовой коже тоже скоро должен был наступить прорыв. После этого прошел еще один день, Но женщина в зеленой одежде так и продолжала его игнорировать. Юноша даже начал волноваться, потому что срок, оговоренный с призрачной луной, приближался к концу. Если женщина в зеленой одежде через три месяца не выйдет из рисунка, то призрачная луна станет священником, а Гу Цин Чен отрубит Хан Сенью голову. Но выполнит ли свое обещание женщина или нет, никто не знал. Однако, что бы Хан Сень говорил, женщина с рисунка его игнорировала. Он пытался обсуждать что-нибудь серьезное, рассказывал ей анекдоты, даже читал различные истории. Но все было безрезультатно. С таким же успехом юноша мог разговаривать с любым другим камнем. Три месяца уже прошли. К этому времени кристаллическое яйцо тоже стало серебряным геноядром. Но настоящая кровь и монета все еще оставались бронзовыми. Когда наступил оговоренный срок, женщина в зеленой одежде продолжала игнорировать парня. Пока Хан Сень пытался придумать, что ему сделать, в саду появилась Гу Цинь вместе с несколькими духами. Среди них была призрачная луна. Она поклонилась Гу Цинь и сказала «Госпожа, прошло три месяца, человек не смог ее разбудить». позволь теперь мне стать священником». «Была заключена сделка. Теперь ты действительно можешь занять место священника», — ответила Гу Цинчен. «Спасибо, госпожа». Призрачная луна и остальные духи были счастливы и склонились перед женщиной. «Также я говорила, что снесу ему голову, если он за три месяца не добьется успеха. Так как теперь ты стала священником», «Я даю тебе право обезглавить этого парня», – холодно сказала Гу Цин Чен призрачной луне. Призрачная луна даже не колебалась. Она достала свой етаган и подошла к Хан Сеню. Юноша начал быстро продумывать план, как отсюда сбежать, но если ему не удастся убежать из убежища, то он попытается сбежать в Альянсе. Хотя его уровень физической силы был высоким, гены ядра все еще были слабыми. В любом случае, в Альянсе он сможет продолжать развивать свои гены ядра, а когда они станут драгоценными, то парень сможет вернуться и тогда снова попробует сбежать из убежища Элизиума. Подумав об этом, Хан Сень начал приближаться к башне. Когда призрачная луна оказалась перед ним, то он мгновенно забежал внутрь и запрыгнул в телепорт. «Подожди!» Хан Сень не успел телепортироваться, как выкрикнула женщина в зеленой одежде. Все были шокированы и повернулись, чтобы посмотреть на камень. Но только Гу Цин Чен улыбнулась, похоже, она знала, что все будет именно так. На картине начал образовываться вихрь, и через мгновение женщина в зеленой одежде вышла из камня. Она была в саду и очень напоминала настоящего человека. Женщина была похожа на Гуцин-Чен. Когда они подошли друг к другу и остановились, то все увидели, что их невозможно отличить. Все духи, в том числе и призрачная луна, быстро встали на колени перед женщиной в зеленой одежде и сказали «Святой ребенок! Оставь ему роль священника и позволь присоединиться к бою на поле сражения Гена Ядер», — холодно сказала женщина в зеленой одежде. Лица всех духов Элизиума тут же изменились, но никто не посмел сказать что-то против. После того, как женщина в зеленой одежде это сказала, она вышла из сада. Хансень быстро последовал за ней. Юноша старался игнорировать все сердитые взгляды духов. «Спасибо, что спасла меня», – тихо прошептал Хан Сень. Когда они добрались до хранилища Гена Ядер, духи прекратили их преследовать. Женщина в зеленой одежде закатила глаза и холодно ответила. «Я не настолько хороша, чтобы тебя спасать, слабак. Я просто привела тебя в другое место, где ты тоже умрешь». Затем женщина вошла в телепорт хранилища гена ядер. Она воспользовалась своим зонтом, казалось, что он был каким-то своеобразным ключом. Тем временем Хан Сень подумал. «В хранилище гена ядер есть определенные уровни». Учитывая мою силу, мне нечего бояться. Где бы я ни оказался, никто не сможет меня убить. Возможно, я просто быстро улучшусь, и на этом все закончится. К тому же у нас могут быть разные уровни, и мы не сможем быть вместе. Хан Сень начал осматривать хранилище гена ядер. Он много раз здесь бывал, и похоже, что вовсе ничего не изменилось. Чтобы войти в хранилище гена ядер, Юноша использовал защитный зонд. Затем была яркая вспышка, а когда зрение Хан Сеня восстановилось, он оказался шокированным. Луна стала красной, горная река и деревья тоже покраснели. Все казалось очень странным. Здесь не было каменного мужчины и не было таблицы с рейтингами гена ядер. Был только телепорт, и рядом с парнем стояла женщина, которая за ним наблюдала. Глава 1470. Тяжелая броня. «Что происходит? У нас у двоих серебряные гены ядра?» Хан Сень с удивлением посмотрел на женщину в зеленой одежде. «Это хранилище гены ядер явно было не таким, как то, где он бывал. Я тебе говорила, что вход в хранилище гены ядер был изменен. Мы находимся на другом поле сражения». «Здесь могут собираться все уровни гена геноядер, поэтому твое серебряное ядро будет очень быстро уничтожено», сказав, женщина даже слегка улыбнулась. «Какого уровня твое ядро спросил Хан Сень. «У меня драгоценное. Мне нужно совсем немного, и оно станет супер». Женщина стала дерзкой. Но Хан Сень догадывался об этом. Он знал, что ее уровень физической силы – был примерно таким же, как у него, а значит, женщина действительно могла обладать драгоценным геноядром. Юноша не хотел выходить из телепорта и собирался вернуться. На самом деле парень выполнил свое задание, он заставил святого ребенка возродиться. Соответственно, Гу Цен Чен не за что было его убивать. Хан Сень решил, что попробует поговорить с женщиной. Возможно, она разрешит ему покинуть убежище Элизиум, но если она не освободит парня, то тогда ему придется вернуться. Однако через мгновение Хан Сень понял, что телепорт не работает. Казалось, что он сломан, так как парень не мог вернуться. «Не трать время. Ты не сможешь вернуться, пока не найдешь геноядро-табличку. К сожалению, она находится возле опасного места». «Многие элиты любят устраивать там кемпинг, к тому же они убивают любого, кто пытается уйти», – холодно сказала женщина. «Ха, это проблема», – нахмурившись, проговорил Хан Сень. Женщина улыбнулась. «Теперь ты сожалеешь о том, что не послушал меня и не захотел тогда сбежать?» Хан Сень лишь рассмеялся и, посмотрев на нее, спросил, «Так как теперь мы стали партнерами», Может ты назовешь свое имя? Мне уже надоело называть тебя ты, ты, ты Тфу Кто вообще захочет стать партнером такого слабака, как ты? Если бы у тебя было не настолько слабое гена ядро, то я тебя убила бы и забрала бы его себе. Но мне даже не хочется тратить на тебя время, — сказала женщина в зеленой одежде, продолжая идти. Хнсен не стал на нее обижаться, а просто пошел следом. Юноша мог поспорить, что если бы эта женщина действительно хотела его смерти, то не стала бы выходить из камня, когда Гу Цинь приказала призрачной луне его убить. Кроме того, телепортация занимала определенное время, и она ждала Хан Сеня. Если бы ей было все равно, то женщина могла бы уже давно уйти. «Даже если мы не партнеры, я все равно хочу узнать твое имя». Мне надоело обращаться к тебе только на «ты». Хансень догнал женщину и остановился возле нее. «Райская луна», — ответила женщина. «Райская луна», — хорошее имя, — Хансень улыбнулся. Женщина в зеленой одежде посмотрела на него. Да, но это имя все равно имеет отношение к убежищу Элизиум. «Райская луна», райская луна» — Хансень повторил дважды. Это немного похоже на призрачную луну. Она взяла себе похожее имя, но на самом деле мы вовсе не похожи», — усмехнулась женщина. Хан Сень продолжал идти за ней. Было похоже, что женщине не нравится юноша, однако она оставалась рядом с ним. Но теперь дама стала совсем другой и не была похожа на ту молчаливую женщину, изображенную на рисунке. Продолжая идти, они все время разговаривали, но райская луна постоянно насмехалась над юношей. Так как у Хан Сеня не было выбора, он смеялся с ней. Перейдя через гору, они остановились и посмотрели друг на друга. а Затем райская луна повернулась и, глядя в долину, сказала. «Выходи, если ты собираешься нас убить, то убийство из засады не очень хорошая идея». Когда ее слова эхом разнеслись по долине, то после них послышались тяжелые шаги. Затем они увидели Минотавра, облаченного в тяжелую броню. У него было рубиновое копье, а глаза также были красного цвета. «Это боевая душа Гено», — сказала райская луна, указав на Минотавра. «Что значит «боевая душа Гено»?» — спросил Хансень. Существа, которые обитают на этом поле сражения, считаются геноядрами. Убивая их, ты укрепляешь свое геноядро. Райская луна ненадолго замолчала, а затем добавила. Но боевые души гена встречаются очень редко, и они не бывают ниже золотого уровня, но похоже, что этот является драгоценным. Убив его, я точно смогу улучшить свое геноядро». Взмахнув зонтом, райская луна помчалась вперед, чтобы нанести удар по Минотавру. Когда зонты и копье столкнулись, образовались ужасные взрывные волны. От удара под ними образовался большой кратер, где они продолжили сражаться. Через секунду райская луна открыла зонт. Когда она начала его вращать, он снова стал образовывать вихрь, который быстро затягивал Минотавра. Минотавр попытался убежать, но у него ничего не получилось. Его продолжало затягивать. Когда Минотавр был втянут, женщина перестала вращать зонт. Хан Сень увидел, что теперь на зонте было изображение Минотавра в тяжелой броне, но он казался живым. Нет, он действительно был жив. Такая сильная! Если бы она использовала это в тот раз, когда мы сражались... то, скорее всего, я оказался бы в таком положении, как этот Минотавр». Хан Сень был потрясён. Но затем юноша стал грустным и подумал. «У нее тоже ядро в виде зонта, но почему мой может только защищать? Я надеялся, что у него появятся новые возможности, когда он станет серебряного уровня». Хан Сень взглянул на свой зонд, который теперь был серебряным геноядром. Но не было видно никаких изменений, даже цветом он остался черным. Пока юноша рассматривал свой зонт, из долины начали доноситься другие шаги. Теперь это был не один минотавр. Шаги казались быстрыми, и было похоже, что там около тысячи существ. Они в этом убедились, когда увидели, сколько существ появилось в долине. «Разве ты не говорила, что боевые души Гена встречаются очень редко? Тогда что это?» У Хан Сеня быстро поменялось лицо. Но он понимал, что каким бы сильным ни был, все равно ему не удастся справиться с такой толпой минотавров. «А я это просто слышала от других духов. Теперь даже райская луна казалась разочарованной. Хан Сень развернулся и принялся обижать». Райская луна последовала за ним, ее скорость была такой же, как у парня. Минотавры, у которых были рубиновые копья, мчались за ними. Глава 1471. Под защитой зонта. Хансень и райская луна оказались очень быстрыми, поэтому минотаврам было довольно сложно не отставать от них. Но когда юноша повернулся, чтобы посмотреть, что происходит, то у него изменилось лицо. Их преследовало не менее двухсот существ, и в этот момент они подняли свои копья, собираясь запустить те в них. Парень видел, как копья исчезли из их рук, а затем они, подобно дождю, стали падать на них. Казалось, что от копий невозможно уклониться. Стиснув зубы, Хан Сень открыл зонт. у него был только один выход – попробовать закрыться от этого оружия. Однако его защитный зонт был только серебряным геноядром. Зонт был минимум на два уровня ниже, чем драгоценные геноядра, поэтому Хан Сень не был уверен, что он сможет его защитить. Женщина также открыла свой зонт и попыталась защититься от приближающихся копий. Затем послышались удары. К счастью, Хан Сень обнаружил, что копья не могут повредить его защитный зонт. Возможно, не все минотавры драгоценные гены ядра, Хан Сень был удивлен. Но когда он взглянул на зонд райской луны, то увидел, что на нем остались серьезные вмятины от копий. Похоже, что он не сможет долго продержаться. Хан Сень подумал, может хорошо, что мой зонд сосредоточен на защите. Ее зонтик относится к классу драгоценных гены ядер, однако не может выстоять против этих копий. Мой зонт это только серебряное гены ядро, однако он хорошо справляется. Разница довольно ощутимая. Пока Хансэйн думал над этим, минотавры приготовились сделать второй залп, подняв свои копья. Юноша продолжал держать свой зонт и снова послышался шум от ударяющихся копий. Он был таким же крепким, и на нем не образовалось повреждений. Однако, продолжая убегать, Хан Сень не мог избавиться от преследователей. Парень понимал, что если он и дальше будет просто убегать и блокировать их копья, то это ни к чему не приведет. Хан Сень бегал довольно долго, затем он услышал стон. Обернувшись, юноша увидел, что зонт райской луны был пробит. Копье, которое пробило зонт вонзилось ей в плечо. После этого несколько копий снова пронзили зонт и он полностью сломался. Копья и зонт женщины были одинакового уровня. Однако из-за того, что зонт не был только защитным, неудивительно, что он сломался. Однако враги готовились к новому залпу копьями, поэтому женщину вскоре могло пронзить множество копий. «Сюда!» хансень махнул райской луне теперь юноша начал понимать насколько опасным может быть это поле сражения он только убедился что здесь просто необходим партнер хансень не хотел оставаться здесь один Райская луна с удивлением посмотрела на хансеня она была удивлена что ее драгоценное гены ядро не смогло выдержать атаки копий А серебряное ядро юноши хорошо с ними справлялось. Женщина не забыла, что совсем недавно она издевалась над серебряным ядром молодого человека, поэтому теперь ей было неловко прятаться под его зонтом. Женщина стиснула зубы и продолжала убегать, решив не использовать защиту, которую ей предложил Хансень. Видя ее действия, юноша решил, что у нее в рукаве припрятан козырь, поэтому не стал больше настаивать. Он продолжал бежать. Недалеко от них находился лес, и Хансень надеялся, что оказавшись там, они смогут затеряться среди деревьев и таким образом избавиться от своих преследователей. Когда Хансень добежал до леса, то обернулся и посмотрел на райскую луну. Ее зонт был закрыт, а когда в нее летели копья, женщина была вынуждена уклоняться. Но их было очень много, поэтому каждый раз на ее теле появлялось новое повреждение. Кроме того, то первое копье, вонзившееся в плечо, до сих пор там торчало. Минотавры продолжали приближаться, они снова подняли свои руки, приготовившись к новому броску. Райская луна побледнела, а ее зеленая одежда окрасилась в красный цвет. Женщина уже была в плохом состоянии. В итоге Хан Сень побежал назад и начал закрывать ее своим защитным зонтом. Как только он добежал до женщины, по зонту снова забарабанили копья. «Почему ты вернулся?» – сквозь сжатые зубы спросила райская луна. «Давай поговорим попозже». Сказав это, Хан Сень схватил ее за талию и побежал в лес. Однако минотавры в тяжелой броне не собирались останавливаться, а когда они добрались до леса, то благодаря своей мощной броне сбивали на своем пути любые деревья. «Поставь меня!» Райская луна находилась под мышкой Хан Сеня, но ей было неловко, поэтому женщина просила ее отпустить. «Мой зонд достаточно большой, его хватит на двоих, но ты ранена, а нам надо побыстрее избавиться от наших преследователей». Хан Сень не стал ее отпускать и продолжил бежать. Оглядываясь, юноша видел, как минотавры, подобно бульдозерам, сбивали все на своем пути. Даже те деревья, ствол которых был шириной с двух человек, были легко сбиты. К счастью, лес все же смог немного их замедлить. Ноханнсень продолжал бежать с прежней скоростью и вскоре сумел немного от них отдалиться. Пробежав еще около ста миль, минотавры скрылись из виду. Хнень смог остановиться на берегу реки. Остановившись и прислушавшись, Юноша понял, что больше не слышит их шагов, затем он сказал: « Похоже они и ушли. Отпусти меня! Женщина до сих пор была под мышкой Хансеня. Ей до сих пор было неловко. О, прости. Отпустив ее, юноша увидел, что она истекает кровью. Ты в порядке? Все нормально. Тело райской луны начало светиться. Женщина пыталась залечить все свои повреждения. Однако, похоже, это не слишком помогало. Из ран продолжала течь кровь, а ее лицо становилось все бледнее и бледнее. Эти минотавры... «Обладают странной силой. Такое впечатление, что они не дают мне себя излечить», призналась райская луна. Она все еще была в ужасном состоянии. «Правда? Ну тогда тебе повезло, ты же дух и можешь возрождаться», сказал хан Сень. Но женщина покачала головой. «Я тебе соврала. В той статуе нет моего камня духа, он внутри меня. Если я умру, то умру навсегда». «Я не смогу возродиться». Хан Сейн нахмурился, посмотрел на нее, однако не стал ничего говорить. Затем райская луна сказала. «Я просила забрать тот камень духа, так как он принадлежит моему врагу. Я не собиралась убегать. Я просто хотела, чтобы он умер». Глава 1472. «Исцеление». Хан Сень не был удивлен. Он никогда не доверял райской луне. «Сейчас все это не имеет значения. Давай разберемся с тем, как нам пережить следующие несколько часов. Позволь, я осмотрю твои раны». Хан Сень осторожно дотронулся до ее плеча. «Рана была глубокой. Там было много крови. Это выглядело ужасно. Кровь никак не удавалось остановить». Райская луна пыталась использовать свои силы, чтобы замедлить кровотечение, но это не помогло, она только потратила еще больше сил. Хансень начал имитировать энергию Святого Носорога, чтобы излечить ее рану, однако это тоже не сработало. Что-то мешало заживлять раны. «Это не помогает. Если даже мои силы не подействовали, то твои точно не помогут». Райская луна вздохнула. — Похоже, я не смогу выбраться отсюда живой, но я очень надеюсь, что ты поможешь мне кое- в чем. О чем ты? спросил спросилхансень глядя на ее рану. Хотя шансов немного, но если ты сможешь выбраться отсюда и вернешься в мир людей, то я хочу попросить тебя передать кое-кому сообщение. Похоже райская луна не сразу решилась об этом сказать. Кому и что? спросил Юноша. Затемхансень подумал, Это же не может быть Хан Цзиньджи, верно? Или он обманул и духов? Женщина открыла рот, но не смогла ничего сказать. Похоже, что она до сих пор не решалась. Но Хан Цзинь ее не торопил. Юноша продолжал осматривать раны. Ему казалось, что на них действует какая-то сила, которая и мешает их заживлению. Если бы она могла использовать режим супертела короля духа, как Хан Сень, то с ней бы ничего этого не произошло. Но, к сожалению, у женщины не было такой способности. Спустя немного времени райская луна наконец решилась. Покусывая губы, она произнесла. «Я не знаю, кто она в альянсе, но ее зовут Тан Ю. Она очень красивая женщина». Хан Сень удивился. Он не ожидал, что райская луна попросит что-то передать не Хан зэнь а какой-то женщине из Альянса. «Какие между вами отношения? И что ты хочешь, чтобы я передал?» – спросил Хан Сень. «Не твое дело, какие между нами были отношения. Но если ты ее увидишь, то передай, что я никогда не ненавидела ее», – тихо сказала райская луна. «Если я ее вижу, то скажу». После этих слов юноша собрал всю свою силу и запустил молнии ей в плечо. В этот раз хансень имитировал целебную молнию серебряной виситцы. А, -а женщина не была к такому готова, поэтому закричала от боли: Ты что делаешь? Райская луна уже хотела убрать руку юноши, но заметила, что рана, в которую ударила молния, начала медленно затягиваться. Разорванная кожа тоже начала сращиваться. «Как такое возможно?» Райская луна шокированно уставилась на парня. Недавно Хан Сень смог быстро выучить призрачный меч, теперь исцелил ей рану. Юноша продолжал ее удивлять все больше и больше. У них двоих были гены ядра в виде зонта. гены геноядро юноши смогло заблокировать удары драгоценных боевых душ Гену, и он доказал, что его зонт был прочнее, чем ее от драгоценного гена ядра. Теперь Хансень исцелил ее рану, хотя силы женщины оказались совершенно бесполезными. Продолжая терпеть боль от молний, женщина смотрела на Хансеня так, будто они только что встретились. Благодаря молниям ее раны начали исчезать, но женщина потеряла слишком много крови, поэтому была ослабленной. Кроме того, так как серебряная лисица совсем недавно стала полубогом, исцеляющие силы, которые имитировал хансень, были еще слабыми. Соответственно, весь процесс заживления длился слишком долго. Спустя час юноша исцелил две самые опасные раны, а затем перешел к остальным. На животе женщины тоже была рана, одежда оказалась разорванной, но ее белая кожа все равно выглядела прекрасной. Хан Сень приложил руку к ране. Похоже, его молнии причиняли ей слишком сильную боль, так как женщина застонала, а ее лицо сильно покраснело. В итоге Хан Сенью понадобилось два часа, чтобы полностью ее исцелить, но после завершения было трудно даже сказать, что она была ранена. Однако женщина все равно была слабой. Ее жизненная сила стала значительно слабее, чем была ранее, поэтому райской луне нужно было сосредоточиться на своем восстановлении. Конечно, у Хан Сеня все еще были грибы гонодерма, если бы она съела один, то сразу бы восстановилась. Однако юноша не был слишком хорошим, особенно если учесть то, что она ему врала, поэтому он решил исцелять ее только своими силами. Парень не хотел тратить на эту женщину драгоценные грибы. Это место действительно оказалось невероятно опасным, поэтому грибы могли пригодиться ему самому. Однако то, что рядом с ним была райская луна, было хорошо. Ее нельзя было назвать плохой спутницей, поэтому парень был не против помочь женщине. Хан Сень решил подумать о том, что может произойти, если он вернется без райской луны. Гу Цинь Чен вряд ли спокойно к такому отнесется. «Не двигайся», — сказал Хан Сень. Женщина хотела подняться, но он удерживал ее за плечи. «Что? Райская луна все еще была очень слабой, поэтому если бы Хан Сень захотел ей навредить, то она ничего не смогла бы сделать». Хан Сень покачал головой и показал пальцем на речку, а затем поднес палец к губам, давая понять, что нужно молчать. Когда райская луна посмотрела на реку, то заметила под водой что-то темное. Не было сомнений, что в реке кто-то был. Теперь поняв, что пытался сделать парень, она быстро подчинилась. Хансень внимательно следил за рекой, поэтому не обращал внимания на выражение лица женщины. В реке было много листьев и разных веток, вода казалась очень грязной. Однако под светом от красной луны черное пятно под водой было хорошо видно. Можно было сказать, что там существо, похожее на рыбу и достигавшее длины в 3-4 метра. Использовав ауру от сутры Дунсюань, Хан Сень смог почувствовать, что то, что было в воде, намного сильнее, чем минотавры, которые их преследовали. «Давай попробуем медленно уйти». прошептал Хан Сень и начал оттаскивать женщину подальше от реки, но как только юноша сделал несколько шагов, послышался громкий всплеск. Из воды показалось какое-то существо с огромной открытой пастью, можно было даже ощутить запах смерти.